Разве ты любишь его? Он мой лучший, единственный друг. Это только слова, ты его никогда не любила. Что ж нам делать, когда все так безнадежно запуталось? Ты ведь тоже женат, мой родной. Это уже не имеет значения. Важно только одно — хочешь ли ты, чтобы мы опять были вместе? Разве можно зачеркнуть прожитые годы, вернуться в прошлое, словно восставленный дом? В нем живут чужие люди, для нас не осталось там места — Наш дом ожидает нас, Джозефина. Какой дом? Мой бедный Гвидо. Нашу квартирку под крышей заняли другие жильцы. Я видела их однажды. Где? У самых ворот. Они вышли гулять вместе с детишками. Значит, ты приходила на нашу улицу. И не раз. Я тоже часто приходил туда, надеясь увидеть тебя, Джозефина. И ждал на площади, действительно, на ступеньках, где молодые художники рисуют портреты туристов. И я там сидела. Знаешь, возле того вазона с померанцем, но ни разу не повстречала тебя. Как ты не побоялся прийти сюда, прямо в палатку, мой Гвидо? Я знал, что твой муж оставил тебя. Он скоро вернется, самое позднее, на третий день. Не обманывай себя. Он никогда не вернется. Дай мне руку. Я уведу тебя отсюда, потому что одна ты погибнешь. Ты не можешь остаться одна, Джозефина... Куда ты тянешь меня? Пусти, мне страшно. В наш дом, дорогая, где я так долго томился в одиночестве, поджидая тебя, но ты не узнала его. Ты говоришь о доме образов, не знаю, что это значит. Но так назвал Томазо, амарантовое палаццо, где я нашла... Это правда, что ты ждал меня там, к виду. Я знал, что ты вернешься в наш дом, Джозефин. Утром... Джой отыскала шерпа, успевшего опустошить четыре деревяшки чанга. «Я собираюсь проведать тот дом, мистер Тембо. Мне надоело целыми днями ждать и томиться от безделья. Хочу немного проветриться». «Возьмете Яков, мадам?» «Предпочитаю оставить их на ваше попечение. Когда вернется мистер Валенти, скажите, где я. Договорились?» «Я не ожидаю мистера Валенти, мадам. Я обязан ждать мистера Смита». Анг Тембо включил дисплей времени на калькуляторе. — Еще четыре дня, мадам. На пятое утро я свободен. — Это все равно, ведь они ушли вместе. Словом, вы и знаете, где меня найти. — Понятно, мадам. При любых обстоятельствах я зайду за вами на обратном пути. Прикажете принести седло? — Будьте настолько любезны, мистер Тембо, — кивнула Джой, погладив подошедшего пегого мула. — А я пойду собираться. Она сумела выехать часов около десяти и к полудню пересекла границу пустыни, где негде было укрыться и переждать зной. Безоблачное небо и отраженные от покрытого марганцевым загаром щебня жесткой металлический свет сыграли с неопытной наездницей привычную шутку. Несмотря на широкополый стетсон и солнцезащитные очки, темнеющие с увеличением освещенности, она еле держалась в седле. тяжелевшие веки неудержимо слипались, в висках и затылке ощущалась свинцовая ломота. Заметив одинокую фигуру, отбрасывавшую густую длинную тень, Джой сперва подумала, что это ей только кажется. Зажмурив измученные глаза, она подождала, пока немного померкнут багровые пляшущие круги, и осторожно приоткрыла трепещущие ресницы. Тень не исчезла. Подхлестнув мула, Джой вскоре поравнялась с изможденной старухой, бредущей неведомо куда по раскаленному камню. Подержав повод, она хотела было о чем-то спросить, убогую странницу, но так и не сообразила о чем. Голова гудела, как треснутый колокол, и сознание заволакивал вязкий туман. Проехав мимо и почти позабыв о встрече, Джой вдруг резко натянула поводья. Тупой пулей ударила в сердце и мозг убийственная догадка. Джой поняла, кого неосознанно напоминала ей оборванка в разодранной синей блузе и вытертых джинсах. Это была она сама и в своей же одежде, но разом постаревшая лет на пятьдесят или сорок. как та Мегера в одной из ячеек безысходного колеса человеческих мук.